Мы поедем на машине туда, где шел бой с индейцами. Я тебе о нем расскажу. Потом мы отправимся дальше, в сторону Биленса, где погиб этот дурень Джордж Армстронг Кастер. Ты увидишь мемориальные доски на том месте, где их всех перебили. А я объясню тебе, как шло сражение. Ах, как здорово. А на что Шеридан больше похож, на Мантую, на Верону или на Веченцу? Не на один из этих городов. Он стоит высоко в горах, почти как Скио. Значит, он похож на картину? Ничуть. Картина это высокое плато, окруженное горами. Шеридан прилепился прямо к склону. Возле Биг Хорна нет холмов. Горы поднимаются прямо из долины. Оттуда виден облачный пик. А наши машины туда взберутся? Еще как взберутся. Но только я бы предпочел машину без гидравлического управления. — Да и я могу без нее обойтись, — сказала девушка. Потом она выпрямилась, чтобы не заплакать. — Как и без всего остального. — Что ты будешь пить? — спросил полковник. — Мы еще ничего не заказали. — Я, пожалуй, ничего не буду пить. — Два очень сухих мартини и стакан холодной воды, — сказал полковник Бармена. Он сунул руку в карман, отвинтил крышку у бутылочки с лекарством. и вытряхнул две большие таблетки на ладонь левой руки. Держа их, он снова завинтил крышку. Это было не так уж трудно для человека, который нередко обходился без помощи правой руки. «Я ведь сказала, что ничего не буду пить». «Ладно, дочка. По-моему, тебе не мешает выпить. Пусть пока постоит. А не то я сам выпью». «Пожалуйста, не сердись. Я нечаянно заговорил так резко». «Мы еще не взяли нашего маленького негритенка, который будет за мной ухаживать?» Да. Я не хотел его брать, пока не придет чепряне, я не расплачусь. Какие у тебя на все строгие правила? Да, строгие, сказал полковник. Ты уж меня, дочка, прости. Скажи три раза, дочка. Иха, филья, дочка. Не знаю, что и делать, сказала она. Давай лучше отсюда уйдем. Я люблю, когда на нас с тобой смотрят, но сегодня мне никого не хочется видеть. Футляр с негритенком лежит на кассе сверху. Знаю, я давно его заметил. К ним подошел бармен и принес напитки, холодные как лед, судя по запотевшему стеклу бокалов. Он подал и стакан воды. «Принесите тот пакетик, который прислали на мое имя. Он лежит сверху на кассе», — сказал полковник. «Скажите Чаприаню, что я пришлю ему чек». Он изменил свое решение. «Хочешь выпить, дочка?» «Да, если ты не рассердишься, что я тоже передумала». Они чокнулись и выпили. Чокнулись они так легко, что бокалы едва коснулись друг друга. «Ты был прав», — сказала она, чувствуя, как внутри разливается тепло, и мгновенно пропадает грусть. «Ты тоже была права», — сказал он, сжимая в ладони две таблетки. Он решил, что принять их сейчас с водой неприлично. Поэтому, когда девушка отвернулась, провожая взглядом одного из утренних посетителей, Он запил их мартини. «Ну как, пойдем, дочка?» «Да, конечно». «Бармен?» — позвал полковник. «Сколько с меня?» «Не забудьте сказать Чаприане, что за эту ерунду я пришлю ему чек».